«Как он мог сгореть?» — Жорж был зол. «Как они там вообще рассчитывали это? Все идиоты!» На несколько секунд все замолчали. «Юра навскидку сказал, что кислорода у нас на шесть дней», — произнес Менгли. «Давайте прикинем поточнее. У нас двадцать один баллон. Если предположить, что они полные, то их хватило бы на... Один баллон, значит, на тридцать часов рассчитан». Умножаем на двадцать один баллон, получается шестьсот тридцать часов мы можем дышать в пятером. Делим на пять, это у нас сто двадцать шесть часов жизни каждому. Делим на двадцать четыре часа и выходят чуть более пяти суток. Но баллоны не полные, так что предположим, что ровно пять суток мы тут протянем. Связь с землей появится с местным рассветом, сказал Жорж.